Екатеринбург. Кафе Метелица. Это местечко не пользовалось повышенным спросом среди екатеринбургского населения, а потому проводить в метели встречи со своими информаторами стало для Панкратова почти нормой. Он знал, что здесь легко можно избежать посторонних и нежелательных глаз, а учитывая то обстоятельство, что владелец кафе, тридцатилетний выходец из Украины Пётр Серченко, привлечённый однажды за нелегальное ношение оружия и избежавший заслуженного наказания только благодаря вмешательству Панкратова, и сам исправно доносил майору о многих незаконных сделках в данном районе города. Рандеву в метелице и вовсе были для сотрудника ФСБ безопасными с точки зрения конспирации. Муса уже сидел за столиком в полутёмном углу помещения и утолял жажду минеральной водой. когда майор показался на пороге кафетерия. Легкой пружинищей походкой Панкратов приблизился к чеченцу и занял место напротив. На этот раз старые интернатовские приятели обошлись без приветственных рукопожатий. Арсений положил на стол распечатанную пачку сигарет с торчащим из нее окурком. Взмахом руки привлек внимание официанта. Тот почтительно приблизился к чеченцу. И привычно заготовил рабочий блокнот и огрызок карандаша. Однако Панкратов разочаровал его. Принесите мне тоже минералки, скупо попросил майор. И пепельницу, пожалуйста. Всё, а? Всё. Официант ушёл исполнять скудный заказ клиента, а Муса с Панкратовым остались наедине. Ну что, излишне нетерпеливо поинтересовался майор. сумел что-нибудь выяснить для меня? Ты мой что, да? Муса сделал очередной глоток минералки. и промокнул губы платком. «А чего ты такой бледный, Арсений? Заболел?» У Панкратова действительно был крайне нездоровый цвет лица, а гладко выбритые с утра щеки только подчеркивали его бледность. «Не заболеешь тут, как же?» – с чувством произнес он. «Я уже, наверное, три ночи не сплю, не считая тех полутора часов, что позволил себе вздремнуть вчера в машине, пока торчал в пробке. Вчера мои подопечные выкину я очередной фортой». «Ограбление ювелирного магазина на Крыжовой! Семь трупов!» «Я читал об этом сегодня в газете», — кивнул Муса. «Сегодня с утра. Думаешь, это те же самые ребята? В прессе об этом ничего не сказано». И слава богу, Панкратов провел рукой по волосам, а затем потянулся к торчащему из пачки окурку. «Только излишней шумихи вокруг этой группировки нам сейчас не хватало. Слухи и так поползли, но разве ж их остановишь?» Он помолчал. «Но это они, Муса, точно они!» «Все сходится. Почерк, показания свидетелей, жиденькие, но показания. Оружие. Так что ты выяснил, не тяни резину». Однако ответить на этот вопрос сразу Мусе не удалось. Официант принес майору минеральную воду и пепельницу. Чеченец смог заговорить только после того, как парень с независимым видом удалился. «Я пока ничего не выяснил, Арсений», – произнес он, намеренно растягивая слова. «Но как бы это от себя сказать?» Я думаю, ты так одеваешься, чем я зарабатываю себе на жизнь. Панкратов молча кивнул, но Муса тем не менее исчил целесообразным внести в ситуацию некоторую ясность. Люди обращаются ко мне, чтобы я разрешил для них кое-какие вопросы, разные вопросы, некоторые из щекотливые, некоторые неуч. Панкратов снова кивнул. Муса сделал новый глоток минералки. Его собеседник к перенесённой бутылке так и не притронулся. «Позавчера вечером мне позвонил Гамзалор Асадулаев», — продолжил чеченец. «Не уверен, что эта фамилия тебе знакома, Арсений, но я буду с тобой откровенен». Гамзалор и двое его братьев возглавляют один из самых могущественных кланов на территории Чеченской республики. Покойный Абдуль-Азиз тоже был связан с Асадулаевами. Питерский паторопились, разворошив это осиное гнездо раньше времени и не добравшись до источника в ахабитской направленности. Я не несу за это ответственности, Муса, перебил собеседника маёр. Вернёмся к нашему делу. Что дальше? Муса покачал головой. Необстоятельный подход к делу, свойственный исключительно русским, приteil ему, но он не стал указывать на это Панкратову. Гамзало основал группировку здесь, на территории Екатеринбурга. Думаю, ту самую, которой ты интересуешься, Арсений. Скорее всего, руководит местным объединением некто Умар Абдуллин. Теперь Муса заговорил быстрее. "Я не знаком с этим человеком, но полагаю, что в скором времени придётся познакомиться. Гамзало не доверяет ему. Есть у него какие-то сомнения, а потому он и обратился к Хами «С целью ликвидации Абдулина?» – спросил Панкратов. Муса покачал головой. «Нет, пока нет. Для начала Гамзало хочет, чтобы я внедрился в эту группировку и прощупал ее изнутри. Присмотрелся к Умару и его ближайшему окружению. Если подозрения Расудулаева окажутся небеспочвенными, я должен буду только доложить ему об этом. А дальше? Дальше он будет принимать решение». Ясно. Глаза Панкратова заблестели, как у игрока – почувствовавшего, что следующим ходом он реально сможет сорвать немалый куш. «Ты согласился на предложение Расадулаева?» «Конечно». «А почему бы нет? Это моя работа, Арсений». «Я понял». Панкратов докурил бычок и смял его в пепельницу. «Спасибо и за информацию, Муса. И я надеюсь, что ты будешь держать меня в курсе дела. Само собой. Только ты ведь не собираешься сразу накрывать группировку Мумара Абдулина?» Вопрос был провокационным, и Панкратов отлично понял, что за ним кроется. Это даже слегка обидело майора. Арсений был профессионалом до мозга костей, и со стороны Мусы было несправедливо сеньюаться в этом. "Нет", жёстко ответил Панкратов. "Лучше пожертвовать десятками жизней, чтобы спасти сотни, а то и тысячи невинных". Умар Пешка, а вот что касается братьев Расудулаевых и их же с ними, одним словом, Держи меня в курсе, Муса. У майора уже зрел определённый план действий на будущее. Муса улыбнулся. Хорошо. Один вопрос. Панкратов убрал пачку сигарет в карман, но подниматься из-за столика не трапился. Как ты будешь внедряться в группу Абдуллина? Тебя будет рекомендовать Гамзалов? А ты любопытин, майор, лаконично заметил чеченец. Как и в детстве, привык держать руку на пульсе? Привык Комзалон не будет меня рекомендовать. Я действую самостоятельно. Наш твой страх и риск. Пойду по пути Аллаха, Панкратов прищурился. Группа Умара расширяется с каждым днём, пояснил Муса. И к нему тянутся все, кто так или иначе чтит истинную веру. Я считаю, что достаточно будет забросить в нужном месте наживку, и Умар сам на неё клюнет. Например, где? Например, в мечети. Панкратов нахмурился, но промолчал. Он считал излишним сообщать Мусе о том, что Умар и его люди не так давно натворили во владении Рифата Сагитова. Будет лучше, если киллер разберётся со всем этим сам на месте. Заодно майор и сам сможет узнать, насколько пристально Умар и его люди наблюдают за тем, что происходит в мечети. Ну тогда удачи. Панкратов поднялся из-за стола, где его бутылка с минеральной водой так и осталась нетронутой. Я свяжусь с тобой, Арсений. Буду ждать. Майор вышел из кафетерия и примяком двинулся к оставленному возле обочины автомобилю. Краем глаза заметил стоящий тут же неподалёку старенький жёлтого цвета Жигулёнок, на котором, скорее всего, на встречу с ним прибыл Муса. Панкратов отказался от мысли устанавливать за своим старым приятелем слежку, хотя в первый момент такое решение возникло у него в голове. Взвесив обстоятельно все за и против, Панкратов пришёл к выводу, что доверяет чеченцу. Никогда прежде Муса не подводил его, не подведёт он и на этот раз. Майор разместился за рулём служебного Opel, запустил двигатель. Теперь во всяком случае он знал имя руководителя местной группировки Умар Абдулин. А это уже кое-что. Есть от чего оттолкнуться. есть то место, откуда можно начинать потихоньку тянуть нужную ниточку. Ставить в известность Галмшанова об этом своём маленьком успехе он пока не собирался, всему своё время.